Она распрямилась в кресле и положила руки мне на плечи, мрачно и сосредоточенно изучая меня. Довольно глупо с твоей стороны. Если ты думаешь об Антонии, то она уехала за город с Палмером. Её появление полностью исключается. Дело не в этом, сказала Джорджи. Неужели ты хочешь видеть меня там так скоро? Мы поглядели друг на друга, стараясь догадаться, кто из нас что думает. "Пойми меня правильно, Мартин", добавила Джорджи. Она подразумевала, что вовсе не собирается поселиться на Хэрифорд-сквер. "Я тебя правильно понял", ответил я. "Ты хочешь сказать, что я расстроюсь, если увижу тебя там? Наоборот, это будет просто здорово". И я как бы освобожусь. Ну, в общем, почувствую себя естественно. Это частично уничтожит дусмысленность. А ты не думаешь, что просто сразу разозлишься, спросила Джорджи. По-моему, из-за всей этой истории ты снова влюбился в Антонию. Ты умная девочка, проговорил я. Но нет, злобы не будет. Я хочу тебе что-то дать, Джорджи. Я хочу дать тебе это. Ты хочешь сделать что-то на зло Антонии? Нет, нет, ты нет, возразил я. Я не настроен мстить Антонии. Я только хочу уничтожить это нововведение. Хочу, чтобы ты знала, квартира на Хэрифорд Сквер действительно существует. Джорджи никогда не задавала мне вопросов о доме, и я знал, как старательно она отгоняла от тебя мысли о моей жизни без неё. Да, мягко отозвалась Джорджи. Она легонько погладила меня по кончику носа. Мне надо знать, что она существует, но не сейчас, Мартин. Я боюсь. Ты увидишь, что я там чужая. А если мы собираемся покончить с двусмысленностью, то ничего не сможем сделать, пока не перестанем лгать. Мне не понравилась эта дискуссия. Но ведь это и будет символ того, что мы покончили с двусмысленностью. Мне хочется тебя там видеть, Джорджи. Для меня будет очень важно увидеть тебя там. Как странно, произнесла Джорджи. Обычно я не суеверна, но чувствую, что если мы поедем на Хэрифорд-скверт, то быть беде. Тем больше моя решимость взять тебя и отвезти маленькая дурочка, откликнулся я. Уверяю тебя, это должно мне помочь. Мне нужен свежий воздух, Джорджи. Мне нужно ощутить свободу. Если я увижу тебя там, передо мной откроется новый мир. Пока я говорил, Меня осенило, как всё обстоит на самом деле. Раньше я считал, что поездка доставит Джорджи пикантные развлечения, но на самом деле, и до неё это сразу дошло, она совершит важный поступок. Не я дам ей что-то, а она сделает нечто для меня ради меня. Дрожа от радости и страха, я почувствовал, что всё может получиться именно так, как я только что сказал. Гостиная совсем не изменилась с того вечера, когда Антония во всём призналась. Мне как будто в этот миг магическое заклинание погрузило её в сон. Рождественские украшения и открытки по-прежнему лежали на столе, покрытые слоем пыли. После того, как я, вопреки воле Антонии, отказался от услуг женщины, приходившей к нам убирать, пыли вообще скопилось немало. Она серела, как рассыпанный снотворный порошок, и словно гасила свет. Я обратил внимание, что серебро успело потускнеть. За балконной дверью в желтоватом отсвете полудня клонила свои ветви огромная магнолия Гранда Флора, занимавшая большую часть маленького сада. Её листья до сих пор были свёрнуты и съёжились от ночных заморозков. В гостиной было сыро и очень холодно, и мы решили не раздеваться. Мои выписки из Нэппера, как и раньше, лежали на софе. Джоджи медленно вошла в комнату. Казалось, она чувствует то же, что и я. Она глядела на меня, полуоткрыв рот и нахмурившись, словно желая убедиться, что под влиянием комнаты мое лицо не было не изменилась до неузнаваемости затем она внимательно огляделась по сторонам кивая головой будто считала вещи я неотступно следил за ней всецело поглощённый одним джорджи у меня в доме раньше я говорил что нам пора покончить с двусмысленностью и вот с ней уже покончено одним махом Я мог лишь догадываться, какие новые горизонты откроются передо мной. Порыв меня не обманул, мне нужно было привести сюда Джорджи и привести немедленно. В сумятице захлестнувших меня эмоций преобладало чувство, что я ещё смогу любить Джорджи, любить сильнее и лучше, чем прежде. Но в то же время Я с болезненной остротой осознал, что в сложившихся обстоятельствах этот приход напоминает мне коварный захват любимого и привычного места. Потерять кого-нибудь, значит потерять не только этого человека, но и его привычки, жесты, манеру держаться, всё, что было с ним связано и окружало его. Расставшись с любимой женщиной, мы обнаруживаем, что расстались и со множеством вещей, картин, стихов, мелодий, мест, с Данти Авиньонам, Шекспировским сонетом, Корнуэльским морем. Эта комната и была Антонией. Она вбрала в себя весь цвет её личности. В ней по-прежнему еле уловимо пахло розами. Этот слабый запах напрасно ждал, что его прогреет до полного благоухания огонь от горящих в камине дров. Все эти вещи принадлежали ей: шёлковые покрывала, круглые взбитые подушки и особенно каминная полка, её маленькая святыня: попугаи из мейсенского фарфора, итальянская серебряная чаша, Отерфордский хрустальный бокал, табакерка, которую я ей подарил, когда мы обручились, с выгравированной на этой табакерке надписью: "Дружба без выгоды, любовь без обмана". Когда я обвёл взглядом всё это, меня пронзила острая и необычная боль. Я понял, что и предметы смертны, что они уже почти уничтожены, разъединены, лишились смысла и ждут, чтобы их отсюда убрали. Завтра мы с Антонией примемся их делить, и подобно награбленной добыче, они будут храниться в шкафах, как зримые свидетельства нашей вины, или их осквернят ярлычки на аукционе. Я прикоснулся пальцем коттерфордскому бокалу он зазвенел и до меня внезапно донеслось эхо голоса сказавшего вы не хотите чтобы к вам вернулась жена моя душа ответила этому голосу такая связь глубже и крепче желания или нежелания пока я жив и пока я есть я всегда буду антонией Я присел на софу. Джорджи отвернулась от окна и подошла ко мне. Поднятый воротник пальто поддерживал растрёпанный узел её волос. Она сунула руки в карманы и какое-то время неподвижно смотрела на меня. Взгляд был нежен до враждебности. Наконец, она сказала: "Тебе Отвратительно видеть меня здесь. Нет, возразил я. Я даже не могу передать, как я рад, что ты у меня. Но в то же время мне очень больно. Я знаю, проговорила она глубоким, полным понимания голосом. Не сердись на меня за то, что тебе больно. И не собираюсь Мне хочется поцеловать твои ноги. Ты пробудила меня к жизни.